Всякая жертва, которая лишила бы меня хоть мига брожения, была бы не только глупа, но и безнравственна по отношению к самому себе. Я не должен терять ничего, обязан как можно лучше использовать свою закваску».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 Я увидел, что он, должно быть, не читал этой поэмы. «Я сейчас как раз читаю Браунинга», — признался Ларсен. «Да что-то туго подвигается. Еще недалеко ушел, а уже изрядно запутался». Ну, короче, я сбегал к нему в каюту за книжкой и прочел ему Колебана вслух. Он был восхищен.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 Этим я не хочу сказать, что он переубедил меня, закоренелого или, как выражался Ферресет, прирожденного идеалиста. Но волк Ларсен штурмовал устои моей веры с такой силой, которая невольно внушала уважение, хотя и не могла меня поколебать. Время шло. Пора было ужинать,